С тех пор прошло более десяти лет, а Марьяна Игнатьевна все еще пользовалась тем же значением и тем же почетом, как и в первый день своего прибытия из столицы. Про нее все отзывались, кто смеючись, а кто и со злобой, что она баба, шитая железом. И вот, благодаря этой женщине, железом шитой, малютка Кошевая, как бы за надежным щитом, выросла, расцвела и стала красивой девицей-невестой. Щепина вполне заменила девочке родную мать и даже более того. Живи на свете кошевые родители Нилочки, она, быть может, была бы менее счастлива и была бы хуже воспитана. Дворянка захудалого рода пошла в простые няньки ради куска хлеба и пристанища, а главным образом – ради средств для воспитания единственного сына, которого обожала. Но вскоре оказалось, что ее положение почти настоящей опекунши было ей по плечу. Опекуну Мрацкому с первых же дней пришлось бороться с Щепиной и, наконец, уступить во многом, что касалось до ухода и воспитания богачки-девочки. Мрацкий скоро догадался, что Марьяна Игнатьевна Женщина недюжинная, с умом и с волей. Нашла коса на камень, говорили про опекуна и про главную нянюшку все обитатели Крутоярска, и нахлебники, и крепостные. Более десяти лет прожили мрацкие щепина под одной кровлей и ни единого разу не повздорили и не поссорились, а между тем ненавидели друг друга всеми силами души и разума. За все это время Марьяна Игнатьевна без шума добивалась своей цели и достигла ее. Цель эта заключалась не в том, чтобы Нилочка любила ее и слепо повиновалась ей, а чтобы ее собственный сын Борис был воспитан по-дворянски и вышел в люди. У Бориса Щепина были те же учительницы, что и у царевны. А так как он был мальчик способный, то воспользовался учением вполне. Будучи 14 лет, он уже озадачивал своими познаниями малограмотную среду. Теперь Борис был уже в Петербурге, в гвардии, и его жизнь начиналась так, как если бы он был сыном богатых помещиков, а не простой нянюшки. Марьяна Игнатьевна была вполне счастлива, глядя на карьеру сына, и мечты ее о счастье ее Бореньки – шли дальше, выше. Но в чем они заключались, никто не знал, даже обожаемая ею Нилочка. Между пестуньей и питомицей не было, конечно, тайн. Они жили душа в душу, как бы родная мать и дочь. Но о том, что мечтается Щепиной относительно Бориса, она не могла искренно поведать Нилочке. Бедная сирота-царевна не могла бы и догадаться, О чем, помышляет Марьяна Игнатьевна, настолько эти тайные помыслы няни были далеки от ее личных помыслов относительно того же Бориса. Анилочка вообще любила помечтать. И чем более подрастала, тем более воображение ее работало. Теперь она все чаще и все упорнее мечтала о том, что сделает, когда выйдет из-под опеки. Об иных своих планах она тоже не говорила няне. Между прочим, Марьяна Игнатьевна не знала, что Нилочка собирается подарить Борису богатую вотчину в Казанской губернии. Равно не знала няня, что ее питомица мечтает о том дне, когда она никому повиноваться не будет, и при том ждет его так же, как алчущий ждет утолить свою жажду. С мучительным нетерпением, с тоской. Не мудрено было няне не знать этого, Так как вообще мудрено было знать Милочку. Худенькая, тихая, белокурая девушка С красивыми голубыми глазами, Темными, задумчивыми и глубокими, Была своего рода загадкой. Ее никто таковой не считал, Никто не старался разгадывать, Полагая, что она вся на ладони, Но зато никто ее и не знал, все на ее счет ошибались. Марьяна Игнатьевна думала, что Нилочка чудна только на словах, а на деле самое простое существо. «На словах собирается век города брать», — думала Марьяна Игнатьевна. «А когда идет дело до поступления, то струсит и послушается моего совета. Так завсегда было, так и впредь будет». И в этом суждении было доказательство того, что и сама няня, ближайшая к Нилочке личность, не знала девушки. Крутоярская царевна, всячески опекаемая чужими людьми и окруженная холодной толпой нахлебников, уподоблялась птичке в клетке. Птичка, прыгая по двум жердочкам клетки, смотрит все вверх в синие небеса и чует, знает, чувствует, что может взмахнуть крылышками и унестись туда в один миг. Но кто же ей, умеющий пока только прыгать по клетке, поверит?»